Глава 25. Не волнуйся, сказал Демерзель. Это мое предложение. Я тут пробыл слишком долго. Чересчур много было кризисов, и сейчас положение таково, что я просто-таки парализован в своих действиях тремя законами. А ты вполне логично становишься моим преемником. Какой из меня преемник? С жером возразил Селден: "Что я знаю об управлении империей? Император совершенно по-дурацки убежден, что теперешний кризис я разрешил, руководствуясь законами психоистории. Но ведь это не так. Это не имеет значения, Гарри. Раз он верит, что у тебя на все есть психоисторические ответы, он будет тебя слушать". А этого вполне достаточно, чтобы ты стал неплохим премьер-министром. Да уж. Я его заведу в такие дебри. А я уверен в том, что здравый смысл, ну или интуиция, если хочешь, приведут тебя к цели, с психоисторией или без нее. Но что же я буду делать без тебя, Даниэль? Спасибо, что так назвал меня. Теперь я больше не Демерзель. Теперь я только Дэниел. Что ты будешь без меня делать? Например, можешь попробовать применить на практике кое-какие из идей Джаранума относительно всеобщего равенства. Он ведь эти идеи только излагал ради приобретения популярности. Но сами по себе эти идеи вовсе не так уж плохи. Попробуй убедить Рейча помочь тебе. Он ведь принял твою сторону и оказал тебе неоценимую услугу. Поборов в себе тягу к идеалам, проповедуемым Джарановым, так что теперь он страдает, чувствуя себя в каком-то смысле предателем. Докажи ему, что это не так. Помимо всего прочего, у тебя будет возможность больше работать над психоисторией, поскольку в этом деле император за тебя сердцем и душой. Ну а ты что будешь делать, Даниэль? В галактике для меня найдется масса дел. Ведь нулевой закон еще никто не отменил, и я обязан трудиться на благо человечества, покуда понимаю, что это такое. И потом, Гари. Да, Даниэль, с тобой остается Дорс. Селден кивнул. Да, со мной остается Дорс. Он немного помолчал, потом крепко сжал протянутую руку Даниэла. Прощай, Даниэль. Прощай, Гэри. Сказав это, робот повернулся и гордо подняв голову, зашагал прочь по дворцовому залу. Тяжёлая мантия премьер-министра шуршала при каждом его шаге. Селден после его ухода еще долго стоял, не в силах пошевелиться. Но вдруг совершенно автоматически пошел следом за Дэниелом к кабинету премьер-министра. Он ведь не успел сказать ему самого главного. Немного помедлив у двери, Сэлден вошел в кабинет. Там было пусто. Мантия премьер-министра висела на спинке кресла около письменного стола. "Прощай, мой друг", произнес горев в пустоту. И слова эти эхом отлетели от стен кабинета. Эда Демерзель ушел. Эр Даниэль Аливо и сейчас